Глава 34 Когда выгнали, это год... у так не вспомнить. Голова уже совсем дырявая, на циферке стала. Старик пришмокал языком, словно там на небе число искал. Давно, в общем. Вы тогда еще не родились. В общем, от седова до седова мне дорогу показали. Официальненько все. Тогда венок вешали из серых прутиков. Сейчас так, кстати? Паркер повертел головой. Ну, а я свинком был. Чутка боялся, конечно. Слыхал, что радиационный фон такой, что пиписка отсыхает. И что мутанты всякие обитают. А так, по ходу дел разберемся. В общем, вышел я и стал разбираться. Дмитрич паузу взял, губами чмокал. Видно, что-то вспоминал. Когда пауза затянулась, Паркер свое и вставил. Старик вернулся в мир земной. и Ходил, бродил, земли исследовал. Потом, знаешь, ну, остопиздил. Спать где приходится, а не в капсуле. Пить из ручья, рыбоньку руками ловить. Я ж не ученый во всех этих делах был. Захотелось домой. Пацан, ты лящерицу есть будешь или...» Сани молча протянул свою порцию. Старик умел за пару секунд и с набитым ртом продолжил. «Да и, думаю, вернусь. Ну и возвращаюсь». В дверь стучу-стучу. Звонка же нет. Вот я и стучу. Дед закашлялся. Еб вашу налево косточки. Как поперек горла встанут, так не сядут. Еще кашляет. Я это, неделю там ночевал. Спал, укрытый в полиэтилен, что на вокзальчике нашел. Простыл, помню, тогда две недели сопли жевал. Вот и пришлось, чтобы найти средства, жевать всякие травки да листики. Вот и зашаманил. Научился с природой, так сказать, на «ты» общаться. Может, не слышали, как стучали? Дед залез длинным ногтем в зубы. — Ты что думаешь, я не барабанил, как не в себя? Хуярил, дай бог! И ногами, и руками, и даже с разбегу в бубеневу. Да, там же двухтонные гермоворота. Хоть пуляй по ним из огнестрела. Митрич рукой махнул, встал. «Я за добавкой». Старик пошел к землянке. Даже от костра было слышно, как он что-то ковыряет. Шумит, брицает. Вернулся. «Ну что, вздрогнем? Крышку отвинтил, пригубил. Паркер отказался. «А дальше что?» «Дальше жить стал. Тут такое вокруг творится, скучно не бывает. Мне только вот группки всякие неинтересны». Что в головах у изгнанных, непонятно. Одна секта другой лучше. Или, как говорится правильнее, хуже. — А где писают тут? — спросил Сани. Дружочек, да любое дерево выбирай и поливай, сколько хочешь. Только от землянки отойди шагов на тридцать, и хорошо. Сани встал и пошел. — Если голоса услышишь, не верим! — крикнул старик вдогонку. — Может, варианты есть, как вернуться? — Чего ж нет? Есть, только не через парадный вход. Паркер придвинулся к старику. Дед пригубил. Бороденку вытер. Это тебе нужно с кротами двигаться. Они все под кем-то ходят. В обход не договоришься. Придется цену уплатить. Самые ближайшие от Братство трудней. Страж сделал паузу, переваривая услышанное. Кроты, братство трудней. запросят оплату. Почему сразу не сказал? Паркер с Митричем обернулись на приближающийся шорох. — Ну что, портки не описал? Санни головой помотал. — А кто там на деревьях сидел и ухал? — Ухал? — Да. — Это хранитель леса Филя. — Если ему не понравишься, он тебя заберет. — Куда? — А я почем знаю. Меня же не забирал. Вот если забрал бы, рассказал. «Так где искать это, братство трудней?» Решил Паркер сменить тему. Дмитриевич губы облизнул. «Дорогу на черчу, но путь не близкий и опасный».